Александр Дитрих. Хлопушки с сюрпризами. Да нет, новогоднее злоключение Пети Кляксина. Ну, пусть так. Музыка. Те, о которых я собираюсь вам рассказать, сильно смахивают на сказку. Однако, с другой стороны, впрочем, и с другой стороны, совершенно то же самое. И все-таки никому и в голову не взбредет утверждать, будто никакого Пети Кляксина на самом деле нет и никогда не было. К тому же, Петина родители весьма серьезные люди. Они ни за что не разрешили бы ему попадать в сказку да и отметки, скажу я вам. Три тройки за четверть. Разве это похоже на сказку? В сказке у Пети были бы обязательно круглые пятерки, либо сплошные двойки. Так уж положено. Правда, Петя обладает удивительной способностью встревать во всякие необыкновенные истории и вообще попадать туда, куда попадать совершенно не следует. Если, скажем, во дворе Найдется одна единственная лужа. Петя обязательно явится с мокрыми ногами. В соседнем подъезде чужой дядя красит абсолютно постороннюю дверь. Будьте уверены, если кто и посадит пятно на пальто, так это Петя. Роют канаву для труб. Считайте, что Петя уже свалился в грязь. Если на вокзале или в большом магазине диктор по радио разыскивает родителей потерявшегося мальчика, поинтересуйтесь, и вы убедитесь, что разыскивают именно Петю. Поистине сказочная способность. Но достаточно ли этого, чтобы очутиться в настоящей сказке? Сомневаюсь. Впрочем, знаете что, если кто-нибудь из вас все-таки сочтет эту историю сказкой на здоровье, Сказка так сказка. Во всяком случае, чудеса в этой истории будут обязательно. Тише! Тише, ребята, тише! Давайте устроим елку. Сколько? Свою собственную, тут в классе, все вместе. Ху -ху. А? Охота была! Лично у меня билеты в цирк на елку. Еще в театр на елку. Да уж придумал, кляксин, и весело будет. Проведем праздничный диктант. Или это новогоднюю контрольную, пари вместе. А я к бабушке на лыжах кататься, и дедушка обещал на ходу взять. Эх, вы люди! Вы не люди, а тараканы. К папе, к маме, к бабушке. Все по своим углам. А ведь так здорово можно устроить. Ну пойми, тут даже елки то нет. Достанем. А кто, кто, кто достанет? Пойди, пойди, сейчас попробуй. Поздно уже. Я достану, раз вы такие. Хоть из-под земли достану. Вы что думаете? Если у меня тройки в четверти, так я... Да я, если захочу... Да ну, Да уж, знаем мы тебя. Вы знаете Кляксина? Да вы не знаете Кляксина, но вы еще его узнаете. Нет, вы как хотите, а я пойду на настоящую елку с Дедом Морозом и со Снегурочкой. Там артисты будут выступать. Валяй, валяй, валяй, без тебя обойдемся. Только учти, настоящий Дед Мороз будет здесь и артисты тоже. Я догадался, у Кляксина тайна. Он хочет нам сделать сюрприз. Знаю. Просто у его родителей есть знакомые артисты в кино или в театре. Я, пожалуй, приду. И я? И я. И я а я что, я что, рыжий? А? Вечером, да. Да, да. вечером. Ребята, а ребята, вели. только не опаздывайте. И лишь когда все разошлись, Петя с ужасом уяснил масштабы затеянной операции. И дернула меня нелегкая, а все мой проклятый язык. Нет, вы не знаете кляксина, но вы еще его узнаете. Тяжело вздохнув, кляксин отправился куда? Куда глаза глядят? А ведь именно так и поступают герои сказок в сложных ситуациях. Петя надеялся на авось. А еще больше на чудо. А именно на это и надеются герои сказок. Стало быть, до сказки оставалось... Впрочем, не будем забегать вперед. Кляксин прошел по улице, свернул в один период, Потом в другой, в третий, очутился в каком-то парке, и тут, вот тут-то и начинаются чудеса. Ого! Ещё какие ёлки Что это? Что такое? Кто здесь? Кто там мне мешает? Никого не видно. И чего захотел нас увидеть? Ку -ку, ку -ку. О -о. Вот они мы, они видно. Ничего не понимаю. Кто там? Прекратите глупые шутки. Тихо. А вы, друзья, не обращайте внимания. Итак, Петя. То есть как это не обращайте внимания на нас? Вот мы его не вижу проучим. Будешь знать, как сказки рассказывают. Послушайте, что здесь наконец происходит? Сам сказал, сказка. Но почему я вас слышу, но не вижу? Так ведь не бывает. А в сказках все бывает минуточку. Кто вы? Откуда вы? Ну и сказки. Ку -ку. Мы, дяденьки, тебе елки-палки таких сюрпризов наделаем. Ой-ой-ой. Я, между прочим, не испугливых. И заявляю, что, чтобы там ни было, сказка будет веселой. Кошмарное будет, кошмарное. От страха у всех ребят подшилки затрясутся. Мы твою сказку, дяденька, возьмем, да наизнанку-то и вывернем. Постойте, постойте. Если вы из сказки, то, может быть, объясните мне, из какой? Ну, как из какой? Из той, что наоборот. В ваших-то сказках-то тишь, гладь, благодать. А у нас, охо хо хо хо всё наоборот. Шиворт на выворот. Стройте, мурдохи, всем вам ведь гнусно весело у новогодних елок. Но ничего, мы это делаем правильно. И каким же это образом, интересно а... знать? Каким образом? Вот каким образом. Бери инструмент, кума. Ну, елки-палки, давай. У так елки, им смех до пляски. Они встречают новый год. Мы стихомолку пришли из сказки, и стоит где все на-а-ба-рот. О Не совсем. У вас в сказках кот в сапогах с великаном-людоедом справляется. Василис Премудрый так его хошь вокруг пальца обведет. А у нас такого безобразия не бывает. В наших сказках как? Вот как в наших сказках. Там людоеду, слуга к обеду, Кота в сапожках падает на Новый год. Пропала киса, а Василиса Копает ведьмин огород. Так, а скажем, Емеля, Которую щуку в проруби поймала, А потом по сючему велению. Знаем, знаем Знаю. его. Давай, кума. Пошел он к речке, теперь на печке, пластом Емелюшка лежит. Он наступился, он простудился, хватил его родить кулит. Ой, ломает же ему спинушку. Страшно ломит. Хорошо, но уж с Иван Царевичем вам так просто не славит. С ним-то слыхала кума. Да, да. Ну, давай. Он по на сером волке к своей аленушки скакал. Его поймали, арестовали за то, что скорость превышал. Ага, теперь все ясно. Но сами-то вы кто такие? Мы-то! Мы-то! Мы, кто мы -то? <связь> э -э мы тоже как есть наоборот. У вас в Новый год кто с ребятишками а? Вокруг елок козламит, кто скачут. Вы намекаете на Деда Мороза и Снегурочку? Во-во! На этих самых. А мы наоборот. Она бабка-морозилиха. А он Снегур. Я Снегур. Ох и вредный парень, что надо. Да ты уж не скромничай. Дрянь порядочная. Ну что ты, вечно вот, например, вечно с вами комплиментами. Однако зачем вы сюда явились? Кто вас звал? Слыхала! Да ну его. Пойдем, Кум, печь кляксин, перехватил. И верно, да отсюда. Я такую пакость придумал. Пойдем фонари портить на улице. Ой, и голова у тебя, Кум, профессор. А вот в темноте кто-нибудь шлепнется и нос а? А, а как с кляксином? Да никуда не денется! Как за дело возьмется, тогда мы ему и подложим свинью. Айда отсюда! Фу, отвратительные типы! Вот уж действительно, если не сказать больше. Итак, на чем мы остановились? Ах да, Петя кляксин очутился в незнакомом парке, а может, даже и в лесу на окраине. Перед ним была речка, в речке Прорубь. А в Проруби, нет, вы только представьте себе, в Проруби, над которой курился морозный пар, плескался и фыркал толстый седобородый дед. То ли от этого зрелища, а может быть, просто от мороза, у Пети сразу замерзли нос И ноги. Ух, Ух, как холодно! А ты закаляйся, закаляйся. Закаляйся! Как сказал один поэт, оболевайся, и если хочешь жить сто лет в воде живой. Весь год купайся, будь ты внук или старый дед. Дедушка, вы не простудитесь, ведь ревматизм может получиться. Врать не буду. Ревматизм мне ни по а простуда. От меня бежит бегом. Могу любое сделать чудо даже в возрасте. Таком. Дедушка, вы морж? Ну, если моржи могут быть дедушками, почему дедушки не могут стать моржами? Да нет, я в смысле спорта. Моржами зимних пловцов называют. А вы в молодости тоже спортом занимались? В молодости? Да. Прежде всего, я не то что в молодости, но даже в самом раннем детстве был дедушкой. Дедушкой! А что касается спорта, то я и сейчас любым чемпионом скороходом потягаю. Ну и веселый дед попался. А, собственно, что тебе от меня нужно? Это! Да! Ничего! То есть нет! Нет! Очень даже нужно! Ой, дедушка, вы бы не могли прийти к нам. В гости, в школу, на елку а? а? зачем я вам? Ну, рассказали бы, как научились прорубь нырять. Ну и вообще о спорте до революции. Ну что же, может быть, и зайду. Ну вот и хорошо. Сейчас я вам адрес запишу. Не нужно, не нужно. Я и так найду. Но у тебя ведь еще и елки то нет. Да нет. Ой, откуда вы знаете? А я, Петя, много чего знаю. Известно мне, что фамилия твоя кляксин. Да. О, что у тебя три тройки в четверти? Ну, и подумай. Уж ты ты первостатейный. Да, да, хвостунишка. Но слыхал я я затеи твоей. Следовало бы тебя наказать, да понравилось мне, что ты решил для товарищей постараться. Да. А вот насчет елки ты меня обманул. Нехорошо. У самого елка за спиной, а говорит, что нету. Я? Да. Обманул? Обманул. Ну, ну где? Где? Я. Где? Где? Ой! Ой! Слушай, какая! Ага! Ой. Ну, ну, она же не моя. Она вот просто тут растет и все. Во-первых, не растет, а торчит в сугробе. Во-вторых, твоя... А в-третьих, не спорь со старшими. Ну, извините, если я правильно понял, то, то вы, вы дарите мне свою собственную елку? Ну да. Ой, ну а где же вы другую-то достанете? Ведь елки то заранее покупают. Ну, как-нибудь обойду. И вот что, вон там на берегу мой рюкзак. Открой его. Сейчас. И... Сейчас. и нет, Сейчас. впрочем, я сам, я сам, я сам. О, о. С этими словами странный дедушка выскочил на лед и, позванивая сосульками, свисающими с усов, зашлепал босиком к кусту, где лежала его одежда. На, держи! А, да не простые, а с сюрпризами. Значит, там, внутри... Нечто гораздо большее, чем ты думаешь. Когда тебе что-нибудь очень уж понадобится, ты скажи свое желание и дерни за веревочку. Понял? Понял. Ага. Однако по пустякам не дергай. Хлопушки старинные, таких теперь не достанешь. Ну, забирай елку и ступай. Да смотри по дороге не мешкай, прям в школу беги. А то где-то тут весьма тёмные и зловредные личности бродят. Не равен час и встретятся. Бегу, дедушка. Беги, беги. Спасибо вам. Пожалуйста. А в школу обязательно приходите. Обязательно. Петя шагал по алле и совсем не думал о тёмных личностях. Ёлка была на плече, украшение в кармане и настроение превосходное. Однако снегур с морозилихой тоже не дремали. Они устроили метель. Да ещё какую! Настоящий буран! Небо потемнело, деревья, дома скрылись во мгле, а Петя... Петя Кляксин, закрывая лицо, плутал по кустам, проваливался в сугробы, натыкался на деревья и не имел ни малейшего представления, куда он идет. Пурга стихла так же внезапно, как и началась. Кляксин увидел, что он находится на незнакомой опушке, незнакомого леса. Впереди мерцал огонек костра. Но дадим Пете время прийти в себя и вытряхнуть снег из валенок, а сами посмотрим на тех, кто греется у костра. В лесу родилась елочка, поют так с давних пор. А мы из этой Устроили костер. Детишки вещи вкусные едят на новый год. А после станут грустные, возьмутся за живот. Под елкой разукрашенной смеется млад и стар. А может, к счастью нашему Случится где Вдруге пожар? А что, кума? <свят> не пропустить ли нам по стаканчику? Водичка прудовая, э, мутная Люди Новый год справляют Значит, и мы тоже должны, наоборот, Старый год встретить Ну-ка, э -э, э, наливай Так, твое нездоровье. И тебе, чтобы э, сдохнуть ради ха Вот и спасибо на добром слове. Ну, за старым годом вас. Ух, и крепкая, елки-палки. А ты снежком, снежком в Чего это кляксина нет? Ты, кума, часом не того, а? Может, не в тую сторону как, буран закрутила? Как это не в тую, родименький, как это не в тую? В укурать его к нам и занесло. Эй, да вот он сам идиот. Э Эй, отобрать бы у него хлопушки и ёлку, а самого раз и в грязь. Эй, штыпадик отбери, проклятый старик заколдовал подарки. Отберешь, они все равно кляксину вернутся. Ну так что ж с мальчонкой-то и сделаем. Тихо, тихо, тихо. -с -с. Перво-наперво прикинемся Дедом Морозом и Снегурочкой. Ой, да ты просто. Ну кто? Ну, Василиса премудрая. О, как? Ну что ты? Ну, три-четыре. <смех> Ну-ка дай зеркальце Ой, чистая работа Ну вылитый вы Постой, постой Постой-ка Я, кажется, знаю, что мы с парнишкой И сделаем что это? <смех> Ух, какой я молодец Я придумал, наконец Да что придумал-то? Как что? Коли хлопушки отобрать нельзя Мы их возьмем Да и заколдуем О -о -о. Что Кляксин не загадает Наоборот получится Умница Прохвеша Добрый день а Поганая ночь Здравствуй, Петечка Петюнчик Как? И вы меня тоже знаете? Ну как не знать? Ведь мы кто? Она самый настоящий Дед Мороз А я снегурочка Дурень. Наоборот. Что это, я тебя кума, не пойму. Дурень и наоборот? Не слушай его, Печка. Дед Мороз, у нас шутник. Интересно, кого же я тогда в проруби видел? А что ты там видел? Что ты там видел, Печка? Рыбочку. Да нет, дедушку одного. Ну, по-моему, больше. Жулик он, ёлки-палки Прикидывается, понял? Простачков вроде тебя обманывает Под меня маскируется Но ведь он добрый <свят> Злодей, разбойник Ему настоящая фамилия, если хочешь знать Знаешь какая? Сказать? Сказать Бармалей О, Бармалей? Он мне ёлку подарил И Это? Дрянь, дрянь Дрянь Принесешь домой, сразу а -а -а. насыплется Осыплется. Он мне еще и хлопушки дал с сюрпризами. Хлопушки хе -хе, сюрпризами. Знаем, как рванёт, так либо глаза нет, либо пальцы оторвет. Но раз ты такой хороший мальчик, хе -хе, мы тебе поможем. Дай-ка сюда хлопушки. Давай их все сюда. Мы их сейчас исправим. Вот так. ну как кума давай вместе колдовать. Три, четыре. Эники, беники, ели вареники Эники, беники, братья-мошенники вареник варенику брата сочил Беник вареник горчицы набил Каравай, каравай, кого хочешь выбирай. Готово Вот теперь твоих хлопушки хоть куда Они будь ты вправду с сюрпризом Теперь топай отсюда Да спасибо, скажи Спасибо, только куда мне топать? Я, кажется, заблудился Эх ты! Вон по той тропке пойдешь и выйдешь на озеро. Дуй на тот берег, а там уж и дома увидишь. Понял! До свидания! До свидания! <свят> а, до свидания! <свят> ну нет, Казатик, больше мы с тобой не увидимся. Лёд-то на озере совсем тонкий. <свят> буль буль будьте здоровы! здоровый. <свят> Ай, да кумал! Лихо выдумала! Елки-палки! <смех> Эй! -э -э -э! Ну постой, постой! Там же на озере твой этот пивун заколдованный сидит! Как бы он не предупредил кляксина! Да где ему? Он же говорит ты не может! <смех> а -а -а -а. И вправду, и вправду не может. И... Знаешь чего? Пойдем пока на улицах гололедицу делать! Айда! Айда! Между тем Петя шел и шел по тропинке, пока не вышел на берег озера. По краям лед казался крепким, надежным, но к середине он чернел и выглядел весьма подозрительно. Петя постоял, подумал, потом решил, была не была, попробую. Шагнул раз, другой... Под ногами затрещало, Петя хотел пробежать опасное место, как вдруг услышал «Нельзя! Ля-ля! Нельзя! Ля-ля! Нельзя! Ля-ля! Ля-ля!» Петя обернулся и увидел рыбака, сидевшего возле лунки с маленькой удочкой мормышкой «Ничего не понимаю! Сейчас подойду! Вы кто, дяденька?» ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля а любители ну вы вы можете не петь хоть минуточку ну скажите по-человечески в чём дело ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля вот оно что вы заколдованные траля Так, так. Ну как же вам помочь, а? Постойте! Постойте, а что если... Если вдруг хлопушки вправду волшебные, а? А ну-ка, сейчас попробуем. Так, я хочу, чтобы этот человек больше не пел, отвечал бы, как все люди. Ой -ой! О, счастье! О, радость! Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Тра-та-та! Тра-та-та! Мы везем с собой кота. Не все сидеть не с рыбою. Ах, я теперь попрыгаю! Ух, я так и знал! Не сработала хлопушка! Клевета, Ты мне помог! Век тебя я Не забуду, пусть говорить еще я не могу, Зато пою я, что хочу. К себе домой я побегу, а, может быть, к врачу. Ах, браво, Фигара, Фигара, фигара, браво, брависимо. Спасибо, Кляксин, что ты меня расколдовал. Пожалуйста! Только ведь я хотел, чтобы вы говорили Ведь без слов, как без воды И не туды, и не сюды Тьфу, С вами я запел Не беда Ведь тот, кто с песней по жизни шагает Тот никогда да, и нигде и не, не, пропадет. не пропадет Верно! Ну как же с вами такое случилось? Был я певцом когда-то И детям Песни пел, ждала меня расплата, Я год здесь просидел, да-да. Ждала меня расплата, год здесь просидел, да-да. Ненавидел я рыбалку, с детства рыбу в рот не брал. Если ел, так из-под палки и вот в историю попал. Шумела буря, гром гремел. Домой я с дачи возвращался. Всегда я песню пел И вдруг С колдуньей Повстречался Ясно Дяденька, у вас здорово получается Послушайте, может быть вы после поликлиники К нам в школу зайдете, на елку Споете что-нибудь ребятам О, милый Кляксин Петя, готов хоть сутки петь. Побольше бы на свете тебе подобных петь. Значит, договорились? Я обещал, чего же более, что я еще могу сказать. Ну, тогда до свидания. До свидания. <смех> Ох, еще одного пригласил. О, однако надо спешить. Пока Петя шел в обход озера, Снегур с Морозилихой тоже не сидели сложа руки. Их ёлки-палки, а ведь не вышло дело-то кума, не утоп Кляксин. Чего доброго он так и до школы доберется. да еще и впрямь ёлку там устроит. Да не бывать этому, чтобы не лопнуть. Мы ему такую чутью -чуть подстроим, только держись. Сейчас помощников вызову, а это есть две копейки? Есть, на. Ну, кинь дупло. Кинул. Халле! Халле! Халле! Квинтер, ментер, фантер, раз. Вызываю темный лес. Я ты, Клыкастый? Я хозяйка. Здравствуй. Ну, марш сюда с братвою, живо. Что так срочно? Есть пожива. Ты зверю не рассуждать. Надо клякшину убрать. Верой и правдой послужи. Слышь, как понял, доложи. А чего, что ж тут не понять? Взять мальчишку, да сожрать. Ну, валяй, да поживей. Будет сделано, окей? Понял, Снегурчик, через минуту вся волчастая будет здесь. И здорово будет! Полетят клочки по закоулочкам. Ай да, посмотрим! Едва Петя Кляксин выбрался из кустарника на дорогу, как вдруг с горы прямо на него ринулась серая лавина. <ролосить> Петя и ахнуть не успел, как его окружила волчья стая. <ролосить> Они были такие злющие! Такие страшные, что вот именно ни пером описать, ни в сказке сказать. Если Петя промедлил хоть секунду, все, на этом месте пришлось бы поставить точку. Но Кляксин не растерялся, он схватил хлопушку и заверещал не своим голосом. Когда дым рассеялся, Петя обнаружил, что волки сидят, высунув языки, и помахивают хвостами. Опять хлопушка не сработала. Э, алле, ты чего над нами сделал? Почему мы теперь должны по-человечески с тобой разговаривать? чтобы вы разговаривали, так получилось. А да нам же приказ даден. Мы тебя как хвостуна, как обманщика должны были слопать. Ты уж не взыщи, мы не по своей охоте. У нас служба такая. Ничего тебе служба. Разбойники вы, живодеры! Оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Вот несознательный ты человек. Мы же все-таки ведь не настоящие волки, а сказочная. Ну кому мы что плохое сделали? Кому? А кто серенького козлика слопал? я. который жил был у бабушки. Ах, так ведь это же это же в назидании. Чтобы детям взрослых слушать. Ай притом этот козел людям огороды портил. Вредный был козел. А Красную Шапочку. Ее слыхали, братцы. Да ты знаешь, какая она была на самом деле. Ее потом расписали. А если за правду, эх, доля наша горькая. Можно сказать, волчья гитару мне братцы баловала бабка внучку дескать девочка мала А девчонка белоручкой и лентяйкою росла. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Только глазки продерет, бабка завтрак ей несет. Бабка поет чулки, бабка чистит башмаки. На базар потом бежит, а девчонка все лежит. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Встанет внучка, руки в боки. Эй, бабуля! За уроки старой бабушки Хоть плачь, суп вари И пять задач. Барыня, барыня, сударыня, барыня Внучка бабку довела Бабка бедная слегла Обсудивши эту весть Мы решили Нужно съесть Барыню, барыню Сударыню, барыню Барыню, барыню Сударыню, барыню Истили так Ах, вот оно что! А я и не знал. Ну, тогда другое дело. Послушайте, волки! Слушаем, Кляксин, что прикажешь? И теперь по причине твоей хлопушки мы поступили в твое распоряжение. Тем лучше, тем лучше. А вы можете быть дрессированными. А мы уже давно дрессированные, передрессированные. А на задних лапах можете? И на задних. И по веревочке. А и через кольцо прыгать. Все, Все можем. можем! Вот это здорово! Тогда приходите вечером в мою школу на елку. Вот будет номер, который Кляксин. дрессированные волки! Волки немедленно убежали репетировать и переодеваться, а Петя заторопился в город. Когда же он, изрядно запыхавшись, наконец добрался до школы, то от изумления чуть не сел. Из освещенных окон его класса неслась музыка, смех, крики. Чего ж ты опаздываешь? Ой, ребят, я, я не опаздываю, я вон елку принес. смотрите. Ой, вы уже нарядили. А мы подумали, да, ну, нам стало стыдно, что О! все тебе одному придется делать. Вот мы и взялись все вместе. <связь> <Мы> <связь> Это был очень веселый вечер. Ребята придумали пропасть разных шуток игр шара. Пришел на елку и расколдованный кляксом певец, и дрессированные волки, а учителя... Они смеялись, играли и пели, как... Я чуть не сказал, как маленькие. Но, во всяком случае, они оказались такими веселыми и интересными, что ребята их совсем замучили. Прибыл на елку и тот самый странный дедушка, которого Петя отыскал в проруби. Когда Кляксин увидел его в шубе, шапке и валенках, он сразу понял, что перед ним стоит сам дед. Впрочем, вы, друзья, давно догадались, кто был этот дедушка. Не так ли? Ну, Петя, молодцом. Упорство, брат, горами двигает. Доброго вам Нового года, ребятишки! Спасибо! Спасибо! Ой, что это ой, что это? Ой, что это? это там, Тихо-тихо-тихо, не обращайте внимания. Это просто два дрянных существа из сказки наоборот, хотели испортить нам праздник. Они заглянули в окно и лопнули от злости. А теперь, послушай, Кляксин, ты отлично использовал мои хлопушки с сюрпризами. Но у тебя осталась еще одна. Осталась. Ну вот и хлопни сейчас. Будь уверен, это сработает наверняка. Только загадай желание. Желание? Да. Ну, ребят, ну, ну, ну знаешь, самое хорошее желание. Так, хорошая. я, я хочу, хочу. Ой, я так много хочу, Дедушка Мороз что даже не знаю, что загадать. Подумай. Сейчас, сейчас. О, вот, придумал, придумал. Я хочу, чтобы все ребята по всей стране, где бы они ни жили, были сегодня веселы и счастливы. <звы> До свидания, друзья! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Мы еще встретимся!